Глава 32. После того, как на пароходе Адиитис, отбывшим в Афины до объявления карантина, скончался пассажир, в греческой прессе начался переполох. Затем и западные газеты стали писать, что Османская империя не смогла остановить эпидемию чумы, надвигающуюся из Китая и Индии на Европу через Хиджаз и Суэцкий канал. И теперь эту задачу предстоит взять на себя Западу. Корижские пти-журналы и пти-призьен, а также лондонская Daily Telegraph снова припомнили известную фразу о больном человеке Европы. Все корабли, побывавшие в Арказе, получили в западных портах статус идущих под желтым флагом, а их пассажиров обязали выдерживать не менее 10 дней карантина. Во всех этих мерах, помимо прочего, читалось желание наказать турок. Великие западные державы выразили Абдул-Хамиду свое недовольство губернатором Мингера, который не мог толком обеспечить соблюдение карантинных правил, и, как это уже бывало во время эпидемии холеры в Хиджазе, предупредили Османскую империю через своих послов. Коль скоро губернатор Мингера не сумеет надлежащим образом обеспечить карантин отходящих от острова судов, европейские державы вынуждены будут вмешаться и сделать это самостоятельно, с помощью своих военных кораблей, находящихся в Средиземном море. Правительство и Министерство двора сообщали обо всем этом губернатору. Губернатор обсуждал новости с Даматом Нури. Затем Дамат Нури пересказывал их по кизе султан, а та излагала услышанное в письмах сестре. «А что вы, пароходы, теперь сюда не заглядывают, так что твои письма будут оседать на почтамте?» — сказал ей однажды муж. «Может, пусть пока лучше полежат здесь?» «Для того, чтобы начать новое письмо, мне нужно сначала отправить предыдущее», ответила Пкизе Султан. «Не мог бы Калагасы купить мне еще двадцать таких открыток». В руках она держала семь черно-белых, нераскрашенных вручную, почтовых карточек, отпечатанных в Стамбуле. Ей нравилось произносить на распев, словно стихи, французские подписи к картинкам. Менгерская крепость, отель Splendid Palace, вид на гавань, Аркасский маяк и порт, вид на гавань из крепости, площадь Хамедие и рынок, площадь Святого Антония и гавань. Одно время Пакизе Султан читала отцу книги на французском языке, да и сама провела немало времени за романами о любви. Теперь она увлеченно следила по рассказам мужа за историей любви Калагасы, словно за сюжетом чувствительного романа, и обо всем услышанном писала сестре. Хотя и у ее отца, и у дяди, а в свое время и у деда имелось по семь-восемь жен и целые гаремы наложниц, пакизе Султан была против многоженства. Ее сестры и другие османские принцессы придерживались того же мнения, отчасти потому, что были воспитаны в западном духе, хотя и в гареме. Но главным образом от того, что Даматом, женившимся на родственнице султана, запрещалось брать себе вторую жену. Узнав, что невеста Калагасы отказалась выходить замуж за человека, подысканного ей отцом, поскольку у него, как выяснилось, уже была жена в деревне на севере острова, Пакизе султан сочла другие причины, не имеющими значения, и сразу же прониклась уважением и симпатией к этой юной, моложе ее самой, особе. Через два дня Пакизе-Султан узнала от мужа, что Калагасы-Камиль повстречался с Зейнеп и между молодыми людьми вспыхнуло удивительное чувство. Будущим читателям писем Пакизе-Султан предстоит узнать, что эта история соединения двух сердец, столь любимая мингерцами, изобилует мелкими случайностями. В тот день, возвращаясь с почтамта, Калагасы решил немного прогуляться и направился на другой берег речки, в мусульманские кварталы. В саду возле дома на безлюдной улочке, в квартале Байрлар, он увидел трех мальчиков, плачущих в тени трех олив. Двое тихо хныкали, а третий рыдал во весь голос. Через два дома у дверей ссорились две пожилые женщины в платках. «Ты заразу принесла!» «Нет, ты!» В Тузле Калагасы стал свидетелем другой перебранки – Рабочий из порта, знающий, как уберечься от чумы, безуспешно пытался втолковать нескольким женщинам, что вещами умершего пользоваться нельзя. Дойдя до Текеза Эмлер, на той же улице, Калагасы узнал, что здесь есть хаджа, которая делает амулеты от чумы, и что если тихо подождать у дверей, скрестить руки на груди и три раза с поклоном произнести «Почтительно прошу, Эфенди, то тебя впустят». В следующем квартале стояла глубокая тишина, пропитанная страхом смерти, и ясно было, что власти и врачи ничего здесь уже поделать не смогут. Пройдя еще немного, Калагасе оказался на сонных, пыльных улицах своего детства, и страх немного отступил. Спускаясь вниз по улице, посредине которой струился тощий ручеек нечистот, он вдруг увидел переулки справа группу примерно из десяти женщин и девушек, одетых в цветастые платья и белые платки. Среди них была Зейнеп. Некоторое время, увы, недолго, Калагасы незаметно следовал за женщинами. Потом Зейнеп и ее подруги вдруг скрылись из глаз. Надеясь догнать их, Калагасы продолжал идти мимо заросших высокой травой неухоженных дворов и увитых плющом заборов. Миновал задний двор где женщина в платке, преспокойно, как будто это был самый обычный на свете день, развешивала на веревке белье, а два ее ногих сына, между тем, затеяли потасовку. Пыльная улица, на которую вышел Калагасы, показалась ему одной из тех, где прошло его детство. Он словно бы смотрел на себя со стороны, как бывает во сне. Но едва Калагасы заметил это, как понял, что девушку потерял из виду, и вернулся к площади Вилоед. Придя в тот же день к матери, он почувствовал, что уже не может скрывать от нее своей влюбленности. Да и мать сразу заговорила с ним так, словно это было нечто само собой разумеющееся. «Ты ее выследил», — сказала Сати Еханым. «Девушке это понравилось». Калагасы удивился, что новости так быстро дошли до матери, обрадовался, — и чуть было не выпалил, посватая ее за меня. Но побоялся, как бы мать не испугалась его нетерпения. Сатие Ханым, впрочем, все поняла по лицу сына. «Зейнеп — девушка, каких мало», — спокойно заметила она. «Роза — это с шипами, но возможность получить такую женщину, как она, дается раз в жизни, и коли ты оценил ее по достоинству, значит, наконец-то набрался ума разума». Готов ли ты пойти ради нее на все? Что значит на все? Перенеся столько невзгод, Зейнеп хочет уехать отсюда в Стамбул и навсегда избавиться от Рамиза. Ее братья не вернули, то ли все полученное за нее золото, то ли его часть, это точно. А Рамиз, рассчитывая на заступничество шейха Хамдулаха, продолжает творить всякие бесчинства. Рамиза я не боюсь, но сейчас карантин, и мы не сможем сразу уехать в Стамбул. Передай ей, что сначала я отвезу ее вместе с племянницей султана в Китай. Если ты пообещаешь Зейнеп увести ее в Стамбул, это прозвучит более убедительно. Что говорит твой Лами? Твой Лами был другом детства Камиля, знающим все городские слухи и сплетни. Простившись с матерью, Калагасе отправился по улицам, полным аромата роз и солнечного света, мимо цветущих лип и магнолий, в отель Splendid Palace. Приятели расположились на террасе отеля под оранжево-белым полосатым тентом в плетеных креслах за столиком, от которого открывался вид на гавань. Аромат тимьяна и роз мешался тут с запахом лизола. Мать Лами была православной, отец мусульманином. Когда отец умер, Вся семья, кроме него, уехала с острова, а сам Лами остался и был воспитан греческими родственниками. Теперь он носил красно-коричневый костюм из льняной ткани и был управляющим отеля «Сплендит Пелос». В просторном вестибюле и на террасе отеля собирались итальянские коммерсанты, которые еще 10 лет назад разрабатывали мраморные каменоломни, богатые греки, османские чиновники – важные персоны из числа мусульман, любящие покрасоваться в избранном обществе, военные в гражданской одежде, а порой сюда заглядывал и сам губернатор. Потому неудивительно, что здесь обсуждали все заслуживающие внимания мингерские новости. Лами знал, что помолвка Зейне простроилась, и опасался, как бы Рамис не попробовал отомстить, прикрываясь авторитетом своего брата-шейха. Он предупредил Калагасы, что Рамис человек опасный, рассказал о его безумных выходках и прибавил, что губернатор правильно сделал, когда посадил его в крепость. Узнав же, что по приказу Стамбула Рамиза освободили с условием никогда не возвращаться в Аркас, Лами воскликнул, надо бы губернатору вернуть его в тюрьму, но тут же признал, что сделать это не так-то просто. Почему? Потому что господин губернатор, хоть и не любит шейха Хамдулаха, но знает, что без его одобрения обеспечить соблюдение карантинных мер будет трудно. Некоторые историки приписали опасливое отношение могущественного сами паши к шейху Хамдулаху неуместной слабости. У османского губернатора, располагавшего силами армейского гарнизона, не было, дескать, причин бояться какого-то там шейха. Разумеется, И в османском Вилоете Мингер и позднее в Республиканской Турции представители власти были могущественнее шейхов, откуда отчасти проистекает светский характер современного турецкого и мингерского общества. Но сегодня осторожность сами Паши, продиктованная желанием убедить население в необходимости соблюдения карантинных запретов, представляется нам весьма реалистичным и правильным политическим подходом. «Весь остров мечтал об этой девушке», — проговорил Лами. «Не просто тебе придется». «Ничего не поделаешь. Я ее люблю». У Зейнеп есть два старших брата. Они близнецы и раньше владели пекарней, которая так и звалась — «Пекарня Близнецов». Но она закрылась. «Возьми-ка их в свой карантинный отряд». Они, парни, не слишком смекалистые, но честные. Самый лучший хлеб... На кухню нашего отеля поставляла именно их пекарня. «Я так люблю Зейнеп, что не верю, будто ее братья могли совершить что-то плохое», убежденно произнес Калагасы. Этот разговор изранил в нем мысль встретиться с Зейнеп и ее братьями. Но минуло еще три дня, прежде чем они увиделись. Произошло это на Стамбульском проспекте, что на той же террасе отеля «Сплендит Пэлас. Позже Калагасе открыто расскажет доктору Нури, как взволнованно забилось его сердце, когда он увидел любимую. Ее братья Меджит и Хадид надели чистые рубашки и побрились, чтобы выглядеть почтенными городскими жителями, но... Фески не сняли. Да и по их беспокойному виду было понятно, что чувствуют они себя в отеле неуверенно. Поскольку матери жениха и невесты уже обговорили вопросы о Колыме, О подарках и золоте об этом толковать не стали. Предмет для беседы подсказало объявление о карантине на стене ресторана. Оно уже успело до того истрепаться и выцвести, будто повесили его давным-давно, отчего страх перед чумой странным образом только возрастал. Собравшись здесь, мы подвергаем себя опасности, начал Калагасы. Согласно карантинным правилам, собираться группами больше двух человек запрещено. «Мы уповаем на Всевышнего Аллаха», — ответил Миджид. «Мы верим, что судьба человека написана у него на лбу, и от того не боимся. Будьте покойны». «Если вы будете соблюдать правила и поступите добровольцами в карантинный отряд, то почувствуете себя еще увереннее. Вчера и сегодня утром на острове умерло от чумы одиннадцать человек. И ведь не обо всех умерших становится известно. Некоторые прячут покойников». Прошу вас, Камильбей, поверьте, заговорила Зейнеп. Я больше боюсь состариться в тоске на этом острове, чем заразиться и умереть молодой. Это достойно похвалы, то, что вы так хорошо знаете, чего хотите, сказал Калагасы. Они сидели друг против друга и довольно близко, так что не могли подолгу смотреть друг другу в глаза. Калагасы понимал, что до безумия влюбился в эту черноглазую девушку, если не женится на ней, Воспоминания будут невыносимо мучить его одинокими ночами в далеких провинциальных гарнизонах. Так и вышло, что с этиеханым быстро и полюбовно договорилась с матерью и братьями Зейне по свадьбе и замужестве. Устранить препятствия на пути к помолвке около Гасы помогал сами Паша. Близкие Рамиза распространяли слухи, будто шейха Хамдулаха печалит и гневит, то как поступают с его братом. Все были уверены, что Рамис вернется в город и попытается силой отбить бывшую невесту. Для губернатора было делом чести, чтобы Калагасы смог спокойно, никого не боясь, жениться на любимой девушке. Решили на том, что безопаснее всего для молодого офицера османской армии после свадьбы поселиться в отеле «Сплендит Palace. И Калагасы с будущей женой договорились, что он – Словно богатый европейский путешественник селится в номер на верхнем этаже отеля. Сами Паша, внимательно следивший за всеми приготовлениями к свадьбе, посоветовал Калагасы Камилю обриться у самого известного парикмахера Мингера Панайота, и во вторник, 14 мая, в полдень Калагасы явился в парикмахерскую в начале улицы эшек Анертан. Приветствуя клиента, Панойот с гордостью заявил, что вот уже. Двадцать лет бреет всех женихов Арказа, и христиан, и мусульман, а потом прибавил. «Командир, я вижу, ты с сомнением оглядываешь мою маленькую парикмахерскую, мои инструменты, и гадаешь про себя, не заразны ли они. Но будь спокоен». Все эти ножницы, бритвы и щипчики я тщательно прокипятил, как и советуют врачи. Не потому, что я чего-то боюсь, а чтобы таким, как ты, почтенным клиентам было спокойнее. Почему же ты не боишься? Мы уповаем на Пресвятую Богородицу и Господа нашего Иисуса Христа. И прикмахер бросил взгляд в угол. Обратив глаза в ту сторону, колокосы не увидел, как ожидал икону, придающую по найоту смелости: только кисточки, миски, ступки, кружки, ножи, бритвы и точильные камни. Ему известно, сказал Парикмахер, кто пожаловал к нему бриться перед свадьбой. Тот самый офицер. Которому поручено охранять врача, посланного на остров для борьбы с эпидемией, и его жену, племянницу Султана. Затем Бродобрей заговорил о том, до чего преданы Абдул Хамиду все жители Мингера. Вот уже почти сорок лет каждую зиму и весну на принадлежащих Османской империи островах вспыхивали восстания, поднимали их греки, желавшие, как это произошло на Крите, сбросить Османское владычество и присоединиться к Греции. Каждое лето броненосцы Месудие, Осмоние и Архание. наследний снабдили новой башенной артиллерийской установкой, подходили к этим островам и обстреливали греческие деревни, руководствуясь доносами мутасарыфов и сагледатеев. Иногда после обстрелов население обрушивались солдаты ближайшего гарнизона и хватали подозреваемых в мятеже. Но чаще кара ограничивалась бомбардировкой греческих сел и портовых городков. Так вот, к Менгеру за последние 20 лет броненосец Арханье ни разу не подходил и не стрелял по греческим поселениям из своих новеньких пушек. А почему? Да потому что султан Абдулхамид знает, жители острова, включая христиан и беженцев, хранят ему верность. Потому что 15 лет назад Менгер был самым богатым островом восточного Средиземноморья, и почти половину его населения составляли мусульмане. «Видите ли, командир?» продолжал парикмахер Панайота Фенди. «В Стамбуле такое масло для усов можно, наверное, найти в одной-двух парикмахерских». «Но эту бутылку я привез 10 лет назад из Берлина и научил всех уважаемых господ в Арказе и греков и мусульман, как правильно этим маслом пользоваться». В то время думали, будто достаточно поработать ножницами, чтобы усы стали такого фасона, как носит кайзер Вильгельм, с пышно-сединой и острыми кончиками, смотрящими вертикально вверх. А на самом деле такую форму усам придают нагретыми щипцами, по ходу дела медленно и тщательно втирая в волоски эту восковую жидкость. И прикмахер медленно и тщательно проделывал все то, о чем рассказывал. Самое важное, вещь, он, ни в коем случае не использовать для поддержки усов волосы на щеках и скулах. Это выглядит грубо и некрасиво. Увы, и в Берлине, и в Стамбуле некоторые парикмахеры все еще так делают. Но искусным, идущим в ногу, со временем мастерам известно, что приступая к работе над усами, необходимо сначала удалить с лица, дважды пройдясь бритвой, все лишние волоски. Средство, которое делает усы такими же, как у Кайзера, острыми словно нож и торчащими вертикально вверх, чаще продается в Берлине. Производящая его французская фирма хранит состав в строжайшем секрете. Однако менгерский парикмахер Панайот, когда у него кончилась берлинская бутылочка, взял сырые желуди и столок их в ступке со смолой мингерской сосны, разбавил розовой водой, Розы эти, с позволения Абдулхамида завел на острове химик, тот самый, которого убили. Смешал с мукой из каленого гороха, приобретенный у травника Васила, и результат получился тот же самый. Если Калагасы желает, кончики усов можно сделать еще острее и жестче, но лучше, наверное, не пугать нежную и своенравную невесту. Возвращаясь на площадь Вилает с усами в точности, как у кайзера Вильгельма, Хологосыпов встречал на безлюдном Стамбульском проспекте сумасшедшего. В Арказе всегда были свои, всем привычные сумасшедшие. Мальчишки их дразнили, а некоторые старики и женщины-гречанки жалели, давали денег и чего-нибудь поесть. В детстве Камеле нравилось большинство этих убогих. Все знали грека Димитриоса, всегда ходившего в женском платье и обмотанного цепью Вережника Сервета, который порой вдруг принимался вопить и голосить посреди многолюдного рынка. Когда этим двум сумасшедшим случалось встретиться на том же рынке или на мосту, или на набережной, они сначала покрывали друг друга непристойной бранью на смеси греческого, мингерского и турецкого, а потом принимались изо всех сил колотить друг друга. Не только дети, но и взрослые обожали смотреть на эти потасовки но с началом чумы все прежние сумасшедшие вдруг куда-то пропали и на смену им явились новые, спятившие от эпидемии. Они были более буйными и приставочими и вызывали не столько жалость, сколько отвращение и страх. Бродивший из квартала в квартал Экрем-Эфенди, высокий мужчина в черном сюртуке и фиолетовой феске, был самым известным из новых безумцев. До начала эпидемии этот человек, который, как говорили некоторые, получил образование в стамбульском медресе, служил в управлении вакуфов и был ничем не примечательным чиновником, разве что любил читать книги. Но после того, как обе его жены, с которыми он вел тихую счастливую жизнь, в одночасье умерли от чумы, он с головой погрузился в чтение Корана и вскоре осознал, что происходящее вокруг есть не что иное, как конец света. Увидев офицера в мудире с медалью на груди, Акрем в Эфенде сделал то же, что и всегда, преградил ему путь и, взволнованно жестикулируя, стал читать суру Аль-Кияма. Голос его был глубок и проникновенен, хоть и немного гнусав, и в нем слышались слезы. Колгасы стоял перед ним и с почтением слушал священные слова. Дойдя до шестого аята, И вопросив, когда же наступит день воскресения, безумец сурово и даже как будто угрожающе взглянул на него. День этот придет тогда, когда зрение помрачится и луна затмится, и солнце с луной соединится. Тут Экрем и Фэнди протянул свою длинную руку и указал пальцем на некую точку в небе. Коллагасы не увидел там ничего особенного только чистый, голубой мингерский небосвод, но притворился, будто увидел, чтобы не припираться с сумасшедшим. Тогда чиновник управления вакуфов продолжил читать следующие аяты, в которых говорилось о том, что в судный день не будет человеку иного убежища, кроме Аллаха. С распространением чумы хаджи и проповедники все чаще при любом удобном случае вспоминали эти аяты, так что все врачи и карантинные служащие уже выучили их наизусть, всегда выслушивали с надлежащим почтением и показывали знакомство с ними больным. Губернатор заподозрил было в этих словах критику карантинных мер и намеревался посадить старика и Крема за решетку, но потом переменил гнев на милость. Не вступая в разговор с сумасшедшим, Калагасы пошел дальше, который раз думая о том, как ему повезло и как он счастлив. Мы упоминаем об этом, потому что ведем рассказ о маленьком островном государстве, где историю определяют чувства и мысли конкретных людей. Бракосочетания Калагасы Камили и Зейнеп изначально собирались провести в отеле Splendid Palace, но затем из соображения безопасности, возле отеля были замечены люди Рамиза, перенесли в зал собраний губернаторской резиденции. гостей. Немного встревоженных сменой места церемонии сначала подержали в пропахшем лизолом коридоре на первом этаже, а затем всех вместе провели на второй этаж, в зал. Все были элегантно наряжены и радостно возбуждены. Зейнеп надела платье традиционного для невест на мингерских свадьбах красного цвета. Ее братья были в сюртуках и сапогах. Калагасы наблюдал за церемонией словно бы со стороны как во сне. Пока имам мечети слепого Мехмеда Паши, Нурэддин Фенди записывал в тетрадь имена жениха и невесты, те издалека поглядывали друг на друга. Затем имам стал задавать вопросы. Сначала Калагасы Камилю. Тот, как положено, говорил, а имам записывал, сколько денег он подарил невесте, помимо Колыма, и сколько надлежит выплатить ей в случае развода, а сам продолжал восхищенно и жадно смотреть на девушку в красном платье, не в силах поверить, что одиночество, от которого он так настрадался за свою жизнь, вот-вот кончится. Свидетелями были Лами и начальник надзорного управления Масхара Фенди, на участие которого настоял Сами Паша, желавший все держать под контролем. Сам губернатор в последний момент по какой-то причине ушел в свой кабинет, да там и остался. Посреди церемонии открылась маленькая дверь, и в зал собрания вошли Пакиза Султан и Дамат Нури. Они становились поодаль от прочих гостей, но те, соседи, родственники и их наряженные в самую лучшую одежду дети, на которых не забыли надеть и фески, все равно были очарованы тем, что на свадьбе присутствует племеница Султана. Когда имам Эфенди начал произносить длинную молитву, все поняли, что брак зачитания состоялось. Калагасы надел на палец жены золотое кольцо, которое дала ему мать, пожал руки свидетелям и кое-кому из гостей. Однако обниматься, обмениваться поклонами и целовать старшим руки, как было заведено на свадьбах, никто не стал, боялись подхватить заразу, всем сразу захотелось разойтись по домам. Так что церемония получилась короткая. После ее завершения Кучер Закерия отвез жениха и невесту в губернаторском ландо в отель Splendid Palace. Они были несказанно счастливы. А вот сами Паша, в любой момент ожидавший нападения Рамиза и его людей, тревожился. Из своего окна за отъезжающими новобрачными наблюдала Пакизе Султан. В очень личном и искреннем письме от 14 мая 1901 года она писала сестре Хатидже, Несмотря на завладевшее городом гнетущее ощущение беды, молодые не могли скрыть своего счастья и улыбок.